161. Апрель 4. -е. Человек имеет тонкое тело, точно так же имеет свои незримые земному глазу двойники и все, что существует в плотном мире. Каждый металл тоже имеет свою душу, свои особые невидимые свойства, которые становятся весьма ощутимыми при металлизации почвы. Сплав металлов усиливает или ослабляет эти свойства. Букет из разных цветов или смесь ароматов. Конечно, свойства эти психоматериально или психофизичные, то есть могут быть установлены при известной утонченности аппаратуры. Сенситивами меня ощущаются довольно определенно, но аппарат дает возможности научного подхода. Душа книги, прочитанная с увлечением многими читателями, создает вокруг нее сильную ауру, насыщенную образами, вложенными в нее читающими сознаниями. Все химические составы, естественные и искусственные, также обладают хорошей льдурной аурой, что часто определяется по запаху соединений. Скрытые свойства растений, особенно лечебных, составят предмет фармакопеи будущего. Стоит поработать над такими чудесными растениями, как корень женьшень или обычная розы. орехи тоже интересны для изучения своей витаминозностью. Но ведь витамины — это еще не все. За ними стоит разновидность явлений психической энергии. Очень поучительно было бы сравнительное изучение растений, вырождающихся, скажем, папоротниковых и кедров или сосны, как их антиподов. Много тайн хранит природа для человека в своих кладовых.